Глава 10 Беда не приходит одна. Мы еще не успели и половины пути пройти до плавбазы, а нам по рации сообщили, что Алиут попал в аварию. Пока мы возились со снятием акул с камней, наша плавбаза решила перебазироваться. Той ночью Алиут проливом Литки переходил за уходящими на север Китами в Алюторский залив. Пролив Литки довольно широк, от 25 до 45 миль, и только в одном месте суживается косой, далеко выступающий от середины западного берега острова Карагинского и образующий северный берег бухты ложных вестей. Конечно, для любого маломальски грамотного судоводителя переход не представлял особой опасности. Видимо, так считал и вахтенный, второй штурман, допустивший грубейшую ошибку – Он не принял во внимание дрейф судна к востоку под влиянием постоянного в этом месте течения. Алиуд оказался в опасной близости от косы и задел днищем каменистую мель. Дело было жарким, дорогостоящую плавбазу можно было потерять, если не принять срочных мер. От ударов и скрежета, доносившихся откуда-то снизу, на ноги вскочил весь экипаж Заработали насосы, откачивая воду, появившуюся в междудонном пространстве. Матросы тащили доски, мешки с цементом. Вся команда в авральном режиме боролась за спасение своего судна. Обо всех подробностях произошедшего мы узнавали практически в тот же момент, так как наш радиотелеграф работал беспрерывно. «Сглазил нас кто-то, похоже». Уверенно заявил Толян, когда мы, стоя возле радиорубки, слушали последние новости. Никогда еще такого не было, а в этом рейсе, одно за другим. То мы винт потеряли, потом арест флотилии, опять нам досталось, потом трудфронт и теперь это. Не взглази дело, уверенно говорит дед. Слышал, чего в газетах пишут. Половину начальства нашего во Владивостоке пересажали. Враги народа. И флотилию нашу в разгар сезона с задержкой в месяц вывели на промысел и то же самое по рыболовам и к краоловам от того и беды наши за месяц 100 китов можно было добыть или даже больше погоду упустили все стада ушли а теперь мы за ними гоняемся в шторма и плохую погоду от того и аварии разобрались уже у нас невиновных не сажают «Полностью поддерживаю», подозрительно глядя на деда, высказался я. «Порторг я или покурить вышел?» Но разговор мне этот не понравился. Полетят шапки на олеуте. Хорошо, что хотя бы Ирка не должна пострадать. Она простая медсестра, но что-то все же неприятно кольнуло в груди. Я живо поставил себя на место накосячившего штурмана». Ещё каких-то несколько месяцев назад Вить Кожохов штурманом и числился. Но ну, сейчас я второй помощник, а в корабле кораблевождении только верхов нахватался. Я бы Алиут вообще в степи Средней Азии вывел, если был бы на его месте. «Вы, товарищ Ашуров, комсомолец, они сознательные разговоры ведёте? Конечно, враги, кто же ещё?» «Но компетентные товарищи разберутся. Будьте уверены, все по справедливости будет». «Не по справедливости, а по закону», – поправил меня дед. «Именно что по справедливости должно быть», – возразил я ему и тут же удачно ввернул пример, прочитанный мною в одном из конспектов Бивнева. Не помню, правда, кто из классиков его приводил. «Ну вот, смотри, дед, взять, к примеру, капиталистов». У них же тоже законы есть? Есть. Но вот справедливые ли они? Рабство было законным? Да. Колониализм был законным? Да. угнетение рабочих и крестьян при царизме были законными? И тоже да. Законность – это признак власти, а не справедливости. Но тем и отличается наш советский строй, что мы стремимся к справедливости и равенству. Есть враги? Если есть, то их найдут и накажут, они причастных и невиновных оправдают. Наш советский суд самый справедливый и гуманный суд в мире. "Но «Ну ты выдал, Витька", усмехнулся капитан, который тоже стоял с нами в ожидании вестей о судьбе плавбазы. "Сразу видно, порторг. Нудык, стараемся соответствовать высокому званию", ехидно ответил я. «А вы, товарищ капитан, шли бы на мостик. И вообще, просветите народ, чего нам теперь-то делать?» «Чего делать? Идем без задержек и остановок к базе. Сказали прибыть как можно скорее и при необходимости оказать помощь». Грустно ответил капитан. «Похоже, охоты опять не будет». «А чего там с повреждениями, Алиута? Сезон продолжить сможем или все? Закрылась лавочка?» подключился к разговору Боцман. «Хрен его знает, они еще даже смели не слезли», честно отвечаю я. «Насколько я помню, потому что в мое время говорили во Владивостоке, Алиут вполне успешно будет работать еще много лет, а значит, утонуть не должен. Хотя, кто его знает». Наш китобоец полным ходом шел к плавбазе, и для того, чтобы к ней прибыть, нам предстояло обогнуть почти весь полуостров Камчатка. Процесс снятия алеута с мели я увидел воочию. Мы как раз подоспели вовремя. Наш капитан-директор решил снимать плавбазу с камней передним ходом. Замеры глубины показали, что мель держит олеут за корму. Сзади глубины были недостаточные. А вот впереди глубина была хорошая, что позволяло Алиуту сразу же уйти от опасности. Для верности капитан распорядился дать еще и дифферент на нос, чтобы корма легче сошла с камней. Согласно устава, действующего на торговом флоте в этот момент, такое решение требовало согласования с замполитом, что им и было сделано. Теперь за судьбу судна отвечало два человека. На мостике капитан-директор сам встал за машинный телеграф. Тяжко заработал винт, выталкивая из посеревшей на рассвете утробы моря мощную кильваторную струю. Судно крупно задрожало и тотчас загромыхало под килем. Казалось, что база еще дальше наползает на каменную гряду. Но капитан знал, что делает. Под днищем еще грохотало, а все уже увидели едва ощутимую качку плавбазы с носа. Последний раз голка грохнула о днище, и Алиут вырвался из западни. На мостике появились мастера, механики, доложили, что в трюмах пока сухо. Признаков повреждения жировых и водяных танков нет, продукция, кажется, не пострадала. Но в междудонном пространстве вода пребывает, несмотря на усиленную работу насосов. Палубная команда уже разворачивала на палубе тяжеленный пластырь. Старпом с боцманом командовали заводской стрелой, подготовкой оснастки. Заводить пластырь вслепую – дело ненадежное, и поднырнуть под Алиут, и поточнее определить характер и место пробоин отправили водолазов. Работали быстро, но без лишней суеты, прислушиваясь к командам капитана, который, свесившись над бортом, время от времени переговаривался с водолазами. Пластырь поставили точно по месту. Он надежно перекрыл пробоины в днище, и Алиут взял курс на бухту Карага. Плавбазе предстоял ремонт, и справится ли команда своими силами или нет, и еще предстояло узнать. «Это ж как сильно корпус поломало», — сокрушался стармех Алиута, когда мы доставили его на базу. «Ребята говорят, что шесть ящиков ставить надо будет». «Считай, на пару недель встали. Ящики-то сварганить и цементом их заполнить не проблема. А вот бетону еще прочность надо будет набрать». «Цементировать будете?» Я составил Стармеху компанию. Нужно было повидать Ирку, да и замполит теперь от меня не отстанет. Очередное партсобрание, посвященное аварии, мне пропускать было нельзя. «Ну а как еще-то? Под днище не проберешься?» А бетонирование – это самый надёжный способ. Ребята у меня рукастые. Сделаем так, что потом их хрен наддерут во Владивостоке. Времени только жалко. Если хочешь, Витька, приходи, посмотришь, как делается. Нужное это знание для моряка. А ты, небось, и не видел такого никогда. Приду, конечно, интересно, если нас на охоту не отправят». «Я за эти пару недель специалистом скоро стану по снятию судов с мели и по заделке пробоин», — согласился я. «Мне и вправду интересно было. Только вот как бетон на металле держаться будет? Не размоет его?» «Санта по себе не будет, конечно», — согласился опытный судовой механик. «Тут правильно ящик сделать надо. Закончишь свои дела, приходи, сам все увидишь». В тот день я свои дела закончить не успел. С женой даже не успел увидеться и был пойман в сети партсобрания, которая, несмотря на то, что нужно было аврально работать над восстановлением базы, продлилась несколько часов. Парт-актив как с ума сошел. Я слушал, и только диву давался. Звучали требования о немедленном возвращении во Владивосток. План выполнен только на 87% и товарищи активно разоблачали виновных. «На месте бедного второго штурмана, который был в злополучную ночь на вахте, я бы сразу пошел и утопился. То, что участь его предрешена, было понятно всем». В их словах, конечно, были искры здравого смысла, но именно что искры. Они упирали на аварийность базы, потерю одного из китобойцев, а также на то, что самому Алиуту, Требовалась бункировка углем и водой. И если воду можно было набрать попутно, то уголь можно было достать только в бухте проведения или Петропавловске, до которых еще предстояло дойти. А уголь база жгла каждый день, несмотря на то, что стояла на ремонте. Длинные речи, наполненные гневными обвинениями, вызывали головную боль и изжогу. И самое главное, потрачено время было впустую. Решение так принять и не удалось. Собрание перенесли на завтра. Единственное, что приняли единогласно, это то, что энтузиаст и авангард должны выйти на промысел и усилить свою работу, если угля хватит. В этот день из всех присутствующих молчали только я и Замполит. «Добрый вечер, Марина Карловна. Как поживаете?» – поздоровался я с главврачом всей оплавбазы, когда наконец-то смог вырваться и пришел забирать свою жену с рабочего места. «Хватит работать уже. Муж вернулся, и он не накормлен, не обстиран, не обогрет и не приласкан. Пострадавших при аварии не было, но медики дежурили в лазарете, так как работы велись активно и могло случиться всякое». «Явился, не запылился, муженек!» Как всегда, доброжелательно поздоровалась со мной и о тещи. «Неужто про жену вспомнил? Или писюн зачесался? А мне тут доложили, что вы уже несколько часов назад прибыли. Ты что же это, поганец, для жены даже минутку найти не можешь? Как зашел в столовую, так тебя больше и не видели? Ну-ка, признавайся, Кобелина, где был?» «С официантками шаш водишь? Я тебе твой блудень крыжу и на шею вместо амулета повешу, если хоть намек от кого услышу!» «Несознательная вы женщина, Марина Карловна!» Возмущению моему не было предела. «Как вы такое даже думать можете? Не зря в народе говорят, по себе людей не судят. Все у вас какие-то извращения и разврат в голове». Только о писюнах и блуднях разговоры. Мужика вам надо. Зря я так, конечно. Одеревенел на своем китобойце. Ловкость и быстроту потерял. Вот и попал. В этот раз от летящего в мою голову толстого медицинского справочника я увернуться не сумел. А потому и момент, когда бегемот пошел в атаку, я пропустил. Выскакивать из кабинета уже было поздно. Ох и тяжелая у нее рука. Уже поздно ночью мою шишку и разбитый нос лечила Ирка. Индивидуально, можно сказать, на дому. В лазарет мне вход теперь надолго заказан. Даже если мне ногу или голову оторвет, лучше подорожник приложить и ватку. Быстрее выздоровею. Там же меня теперь из-за нозы до смерти залечат. Она же за меня переживает, беспокоится. Оправдывает жена свою начальницу, прикладывая мне кусок льда к олбу, на котором вырастал рог единорога. «Я же вижу, сердце у нее не на месте. Это я тебе верю, она не знает, какой ты хороший. И она хорошая». «Руки у нее не на месте», — обоснованно возражаю я, стоически терпя процедуры. «Это не руки, а копыта. Ударила так, как будто лошадь легнула». А хорошая она бывает, только когда зубами к стенке спит. Еще бы немного, и ты бы вдовой осталась, или при мужа импотенте. Это еще хорошо, что ты вовремя пришла. Бедненький, но ты сам виноват. Зачем ты с ней так грубо разговаривал? Какой привет, такой и ответ. Я с ней вежливо разговаривать начинал. Она ругаться начала, грубить. И вообще... «Ты за кого? За меня или за неё «Меня, понимаешь, облаяли, справочником в лоб кинули и нос разбили. А я еще и сам виноват. Вообще нормально». «Все, ухожу ночевать на китобойца. Ты наказана». Я сделал слабую попытку встать, но Ирка не дала, закрыв мне рот своим поцелуем. Наказан был в итоге я, причем несколько раз. Никакого почтения к раненому герою. И кто только научил. А сам же и научил на свою голову. Калиуту было не подойти. Пластырь трогать пока не рекомендовалось, и значит, бункировка энтузиаста откладывалась. Делать было абсолютно нечего. И я воспользовался приглашением старшего механика взглянуть на проведение аварийно-восстановительных работ. В трюме вовсю разводили цемент, готовили опалубку, И сейчас оставалось установить ящики всего на две пробоины. Капитан-директор самолично излазил все междудонное пространство, определив место для цементных ящиков, и следил за их установкой. Механики и матросы действовали грамотно, четко и умело. Ящики делали из металла, приваривая их прямо над местом пробоины. Мягкий пластырь держал воду, а значит можно было сделать все основательно и надежно. Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает значительными преимуществами перед другими способами, так как отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. Недостатки бетонирования повреждений заключаются в том, что это очень сложная и трудоемкая процедура. Бетон плохо переносит вибрацию, и обладает малым сопротивлением растяжению. Бетонирование необходимо осуществлять в сухом помещении, так как подводное бетонирование намного труднее и менее надежно. Процедура выглядела просто, но это только казалось. Старший механик, которого я встретил, пояснил мне, что и как. В целом, организация установки цементного ящика на пробоину – расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом. Установить мягкий пластырь на пробоину. Изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь. Борт в районе пробоины тщательно очищают, делают внутреннюю опалубку, ящик вокруг пробоины, вокруг жесткого пластыря, состоящую из четырех стенок и крышки. Над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик, большего размера, состоящий только из четырех стенок, без верхней крышки. После закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором и сверху заваривают накладными листами. Я все тщательно рассмотрел и даже помог мужикам переносить ведрами раствор. За этим процессом меня и застал замполит. «Жохов? Молодец, Виктор. А то у нас привыкли только языками чесать. А чтобы пойти и помочь, так нет. А чего это у тебя с лицом?» «Темно тут, товарищ замполит. Ударился случайно», — стал оправдываться я. «Но замполит мне не дал договорить». «Аккуратнее надо, Виктор. Ты давай сходи, наверное, в лазарет, но на собрание не опаздывай». «Сегодня надо принять решение». «Ага, там меня в лазарете и закопают. Прямо между коек и в стальную палубу», подумал я, но возражать не решился. «Нужно рвать отсюда когти, пока начальство чем-нибудь еще не озадачило». Сегодняшнее партийное собрание было уже похоже на вакханалию людоедов. Только сегодня ночью к Олеуту подошел Покетбот, и привез прессу. На нашу беду статьи там были как раз про Владивосток и объявлено о завершении следствия по очередному делу право троцкистского блока. Наше собрание, состоящее, казалось, из адекватных, по отдельности, людей, требовало расправ и крови. Газеты зашлись в извержение потоков ненависти и проклятий. Были опубликованы стенограммы открывшегося в Москве процесса, Смертные приговоры всем подсудимым вызывали приступ кровавой эйфории. Сегодня взял слово изомполит. В отличие от многих, он говорил по-деловому и конкретно. Комиссар флотилии не позволил себе опуститься до истеричных призывов к бдительности и скоропалительному выявлению врагов народа. Приказ капитан-директора обязывает нас закончить ремонт китобазы через неделю. Мы, большевики, не согласны с этим, так как считаем, что ремонт можно закончить быстрее. Вот вы правильные вещи говорите, товарищи. но ну, а делом доказать, что коммунист готов идти до конца, вы почему не хотите? Сегодня я был на месте аварийных работ, и никого из вас я там не увидел. Только один человек там трудился наравне с механиками и аварийной командой. Молча, без лишних слов, просто пошел и стал помогать. Виктор Жохов, которого мы не так давно приняли в кандидаты, получил там травму, но работу продолжил. Почему же вы не там? Предлагаю завершить собрание и продолжить его только после устранения аварии. За дело, товарищи. Все эти деятели только мешали механикам и матросам. Но уже через полчаса партсобрание в полном составе трудилось в трюме и на аварийном участке. Я же, как пострадавший, от работ был отстранён замполитом и читал привезённые газеты. Волосы на моей голове поднимались от тихого ужаса. Маховик репрессий во Владивостоке набирал ход. Из газет я узнал, кого взяли, а над кем нависла зловещая тень. Арестован управляющий Крабомор Звер Треста, начальник политотдела Треста и секретарь парткома, председатель обл. исполкома, секретарь горкома. Городская партконференция опубликовала обращение к вождю всех народов. «Но мы признаем, товарищ Сталин, что еще многое не сделали, чтобы до конца притворить в жизнь твои указания». «У нас недостаточно быстро проходит ликвидация последствий вредительства, плохо выполняются хозяйственные планы, до конца не доведена очистка своих партийных рядов от замаскировавшихся врагов народа». Зрея, конечно, читать это все начал. Меньше знаешь, крепче спишь. Не читайте советских газет, товарищи, если хотите душевного спокойствия».